Глава седьмая Пино отправился в путь с рассветом и двинулся прямо в сторону Грапперы. Трость помогала ему. Он воспользовался ею, когда пересекал узкую речушку, а потом, когда направился на юго-восток, к острому хребту. Оторванные много тысяч лет назад от горы скальные пласты делали дорогу труднопроходимой, и он двигался медленно, пока не добрался до начала горного хребта. Здесь все тропинки заканчивались, под ногами была голая скальная порода, да изредка попадались пучки травы или какой-нибудь живучий кустик. Поскольку обе стороны хребта отвесно уходили вниз, Пино понимал, что ошибку он себе не может позволить. В тот единственный раз, когда он поднимался по хребту два года назад, с ним были четыре других парня и проводник. Друг отца Ре из Мадезимо. Пино пытался вспомнить, как они поднимались по ряду разбитых ступенчатых пролетов и опасных карнизов, устремляющихся к основанию пика высоко над ними. На несколько мгновений его обуяли сомнения и тревога при мысли о том, что он, возможно, выбрал неправильный маршрут. Но он заставил себя успокоиться, поверить своему чутью, рассматривать каждый отрезок пути по мере прохождения, а потом оценить весь маршрут при спуске. Наиболее опасным пока был выход на сам гребень. Отшлифованная ветрами и скругленная колонна высотой около двух метров находилась в основании хребта и казалась непреодолимой. Но с южной стороны имелись трещины и неровности. Пинош вернул вверх свою трость, услышал, как она упала со стуком. Потом, цепляясь пальцами за трещины и вставляя носки и ботинок в узкие уступы, он стал подниматься к трости. И скоро он, тяжело дыша, уже лежал на остром гребне. Выждав минуту другую, Он взял трости и поднялся на ноги. Пино продолжил подъем. Его движения обрели ритм, глаза читали петляющую плоскость гребня перед ним, отыскивая на ней наиболее легкий путь. Час спустя ему пришлось преодолеть еще одно опасное место. Многие тысячи лет назад каменные плиты здесь раскололись, заблокировав путь наверх и оставив лишь неровную канавку. Она имела ширину меньше метра и такую же глубину и поднималась наверх извилистой расщелиной протяженностью от основания до карниза наверху почти восемь метров. Пино постоял там несколько минут, чувствуя, как в нем нарастает тревога. Но прежде чем страх парализовал его, он услышал голос отца Ре, который советовал ему иметь веру в Бога, но и самому не плашать. Он развернулся на 180 градусов, втиснулся в расщелину, уперся в ее стенки руками и ногами. Теперь он смог карабкаться, имея одновременно три точки опоры, пока свободна рука на большей высоте. Поднявшись на 6 метров, он услышал от ястреба. Выглянул из канавки, посмотрел вниз в направлении Мотты. Он теперь находился на сумасшедшей высоте. Почувствовал приступ головокружения и чуть не потерял опору. Это испугало его до полусмерти. Он не мог позволить себе упасть. Падение означало гибель. Имей веру. Эта мысль подстегнула его. И он выбрался по расщелине на карниз где вздохнул с облегчением и поблагодарил Бога за помощь. Когда силы вернулись к нему, и он продолжил путь к юго-западному хребту. У хребта были отвесные склоны и узкая вершина, едва ли в метр шириной. Лавинные желоба вклинивались в оба склона хребта, ведущего к основанию скалистого пика граперы, который имел высоту около 40 метров и форму искривленного копья. Пино лишь взглянул на устремленный в небо зубец. Он пытался разглядеть, где под основанием пика сходятся многочисленные бровки и ребра, и когда нашел то, что искал, сердце снова усиленно застучало в его груди. Он закрыл глаза, сказал себе, что должен успокоиться и поверить. Потом перекрестился и двинулся дальше. Он чувствовал себя канатоходцем, проходя между двух лавинных желобов и не осмеливался взглянуть ни направо, ни налево, смотрел только вперед, туда, где ширина гребня увеличивалась. Дойдя до конца, Пино обхватил руками каменный блок, выступающий из стены, словно обнял друга после долгой разлуки. Когда он почувствовал, что может идти дальше, то принялся подниматься по блокам, которые имели неправильную форму, почти как перевернувшаяся стопка кирпичей, только устойчивая и неподвижная. И он относительно легко смог подняться выше. Через 4,5 часа после ухода из касса Альпина, Пина добрался до основания зубца. Он посмотрел направо и увидел стальной трос, вделанный в скалу и натянутый горизонтально вдоль зубца на высоте груди, над карнизом шириной около 18 сантиметров. Его подташнивало при мысли о том, что ему предстоит. Но он сделал несколько глубоких вдохов, прогнал нарастающее нервное возбуждение и ухватился за провисший трос насок его правого ботинка нащупал узкий карниз. Он вспомнил, как перебирался по карнизу из окна своей спальни. Как только эта мысль пришла ему в голову, он крепко ухватился за трос и пошел вдоль основания зубца. Пять минут спустя Пина добрался до вершины широкого горного хребта, обращенного на юго-восток, и покрытого янтарными зарослями лишайника мха, эдельвейсами и альпийской астрой. Он лежал на спине, тяжело дыша под жарким полуденным солнцем. Это восхождение ничуть не напоминало то, которое он совершал с проводником, тридцать раз ходившим этим маршрутом, знавшим, куда поставить ногу, где ухватиться рукой. Оно стало самым трудным в его жизни. Пино постоянно приходилось думать, оценивать ситуацию, полагаться на веру. И он понял, насколько это утомительно, насколько труден этот поход. Пино выпил воды, задумался. «Но я сделал это. Сам прошел трудным путем. Счастливый, и более уверенный в себе, он поблагодарил Бога за этот день и за еду» после чего проглотил сэндвич, приготовленный для него братом Бармио. Он с удовольствием обнаружил еще и штрудель, ел его медленно, наслаждаясь каждым кусочком. Разве есть на свете что-нибудь вкуснее? Пина сморил сон. Он лег, закрыл глаза, понимая, что все здесь, горы и небо, над которыми невластно время, навсегда останется неизменным. Его разбудил туман. Пина посмотрел на часы, с удивлением осознал, что уже почти два собрались тучи. Пространство просматривалось не более чем на 90 метров вниз по склону. Надев куртку, Пина пошел звериными и пастушими тропами, направляясь на северо-восток. Час спустя он вышел на карниз вдоль дальней стороны северного амфитеатра Граперры. Ему потребовалось несколько попыток, чтобы найти тропинку, идущую по крутому внутреннему склону чаши, а потом серпантином поднимавшуюся к тому месту, с которого он тремя днями ранее повернул назад. Он обернулся, оценил проделанный им путь. После всех преодоленных им опасностей, увиденное не слишком поразило его. Пино спустился по склону к Мадезимо, а потом вернулся к Мотте. К этому времени силы его были на исходе. Когда он добрался до Касса-Альпина, уже смеркалось. Отец Рэ ждал в холле перед столовой, где сидели за книгами ребята, а в воздухе стоял великолепный запах последнего творения брата Бармио. «Ты поздно», — сказал отец Ре. «Я не хочу, чтобы ты оставался там ночью». «Я тоже не хотел спускаться с горы в темноте, но путь не близкий, отец», — сказал он, а подъем оказался труднее, чем мне помнилось. «Но у тебя есть вера, и ты можешь его повторить?» — спросил священник. Пио подумал о расщелине, об узком проходе между лавинными желобами, о тросе. Он не хотел бы оказаться на этом маршруте еще раз, но сказал «да». «Хорошо», — сказал отец Ре. «Очень хорошо. Отец, для чего я это делаю?» Священник внимательно посмотрел на него, потом сказал, «Я хочу, чтобы ты стал сильным. Ты можешь понадобиться через месяц-другой». Пину хотел спросить его, для каких дел он может понадобиться, но отец Рэ уже отвернулся от него. Два дня спустя священник послал Пину в Вальделее через пасо Анжелога. А еще через день Пину шел маршрутом на северный амфитеатр и поднимался по козьей тропе почти до самой кромки. На третий день он пошел трудным маршрутом, но к этому времени уверенность его была так велика, что он потратил на час меньше, чем прежде, чтобы дойти до лавинных желобов. Хорошая погода продержалась всю неделю, включая выходные. Два дня урока вождения. Памятуя предупреждение о царе, они с Аскари не выезжали на дорогу к перевалу Шплюген, а ездили по петлям серпантина вокруг Мадезимо. Днем воскресенье они встретились с двумя знакомыми девушками Аскари в Кампо-Дольчино. Одна из них, Титьяна, была подружкой Аскари а другая — фридерика подружкой Титьяны. Она была ужасно застенчива и почти не смотрела на Пино, который хотел, чтобы она ему понравилась, но все время вспоминал Анну. Он понимал, что думать о ней безумие. Он говорил с ней всего три минуты, а не видел вот уже почти четыре месяца. К тому же она не пришла к нему на свидание. Она стала его навязчивой фантазией, историей, которую он рассказывал себе, когда чувствовал одиночество или неуверенность в будущем. Когда в первую неделю октября 1943 года Пино вернулся в касса Альпина, после трех дней трудных восхождений его одолевали усталость и голод. Он съел две миски спагетти Бормио, Выпил несколько кружек воды и только после этого смог поднять голову и оглядеть столовую. Все ребята сидели на своих местах. Мимо начальствовал над ними по другую сторону стола, а отец Рэ развлекал гостей, двоих мужчин и женщину. У мужчины помоложе были соломенные волосы. Его рука лежала на плече женщины с бледной кожей и темными озабоченными глазами, Но у сата мужчине постарше был костюм без галстука, он курил. Он много кашлял, его пальцы тихонько постукивали по столешнице, когда говорил священник. Пино сонно подумал, кто бы это мог быть. В конечном счете в кассу Альпина нередко заглядывали гости. Часто приезжали ее родители, альпинисты искали здесь прибежище во время метелей. Но эти трое не походили на альпинистов. На них была городская одежда. Пину отчаянно хотелось спать. Но он знал, что должен сначала поговорить с отцом Ре. Он пытался собраться с силами и сидел за книгами, когда пришел священник и сказал, «Ты заслужил день отдыха завтра. Сегодня можешь оставить занятия. Договорились». Пинна улыбнулся и кивнул. Он не помнил, как добрался до кушетки, как лег. Когда он, наконец, проснулся, стоял день. В окно в конце коридора заглядывало солнце. Мимо не было, других мальчиков тоже. Войдя в столовую, Пинна никого там не увидел, кроме тех троих гостей, которые в другом конце комнаты о чем-то оживленной переговаривали с шепотом. «Мы больше не можем ждать говорил молодой мужчина. «Все становится только хуже. Пятьдесят человек в Мейне. Мы сейчас говорим, а они проводят рейды в Риме». «Но ты сказал, что мы в безопасности», взволнованно проговорила женщина. «Здесь мы в безопасности», — сказал он. «Отец Рэ — хороший человек». «Но надолго ли?» — спросил тот, что постарше, закуривая новую сигарету. Женщина увидела, что Пино смотрит в их сторону, дала знак мужчинам, и они замолчали. Брат Бормио принес Пино кофе, хлеб и солями. Гости ушли из столовой, и он почти не вспоминал о них весь день, который провел у огня за книгой. Когда Мимо и остальные ребята вернулись с долгой прогулки, уже почти подошло время обеда. И Пино чувствовал себя не только отдохнувшим, но и в отличной физической форме, в какой еще никогда не был. При таких нагрузках и немалом количестве кулинарных творений брата Бурмио, который поглощал Пино, он каждый день прибавлял в весе и укреплял мышцы. «Пино!» — позвал отец Рэ, когда Мимо и другие мальчики расставили тарелки и приборы на длинном столе. Пино отложил в сторону книгу и поднялся со стула. «Да, отец?» «После десерта зайди ко мне в часовню». Пино пребывал в недоумении. Часовня редко использовалась для чего бы то ни было, если не считать небольшого воскресного богослужения, обычно на рассвете. Но он подавил свое любопытство, сел за стол, шутил с Мимо и другими ребятами, а потом увлек их рассказом, Об опасностях трудного пути на граперру. Один неверный шаг, и все кончено, сказал он. Я бы смог, хвостливо ответил Мимо. Начни делать приседания, отжимания и подтягивания, и ты наверняка сможешь. Этот вызов воодушевил мимо, и Пино не сомневался. Теперь его брат станет фанатом физических упражнений. Убрали посуду и Мимо спросил Пино, не хочет ли он поиграть в карты. Пино отказался. Его ждал в часовне отец Ре. «А зачем?» — спросил Мимо. «Вот там и узнаю», — сказал Пино, беря шерстяную шапочку с вешалкой у двери. Он надел ее и вышел в темноту. Температура упала ниже точки замерзания воды. С неба светила четвертушка луны, сверкали, как фейерверк звезды. Северный ветер в преддверии зимы покусывал Пина за щеки, пока он шел к часовне, расположенной за хвойной рощицей на краю плато. Он нащупал ручку двери и вошел в часовню, где горели четыре свечи. Отец Ре стоял коленями на скамеечке и молился, склонив голову. Пину тихонько закрыл дверь часовни и сел несколько секунд спустя священник перекрестился поднялся опираясь на посох подошел прихрамывая к пину и сел рядом как ты думаешь ты смог бы пройти большую часть маршрута до вальделеи в темноте спросил отец Рэ. только при свете луны пино подумал и сказал не по амфитеатру но до него, пожалуй, смог бы. И сколько на это потребуется времени? Может быть, лишний час, а что?» Отец Рэ глубоко вздохнул и сказал. «Я молился о том, чтобы получить ответ на этот вопрос, Пино. Как бы я хотел, чтобы ты оставался в неведении, чтобы не возникало осложнений?» чтобы ты сосредоточился на своих занятиях и ничего более. Но Господь не делает жизнь простой. Мы не можем молчать. Мы не можем бездействовать». Пино пребывал в недоумении. «Я не понимаю, отец». «Три человека, которых ты видел за обедом сегодня, ты говорил с ними?» «Нет», — ответил Пино. Только слышал, как они говорили что-то о Мейне. Отец Рэпом мрачнел. На его лице появилось скорбное выражение. Две недели назад в одном из отелей в Мейне прятались более пятидесяти евреев. Полковник Рауф, шеф миланского гестапо, послал туда эсэсовцев. Те нашли евреев, связали их и сбросили в озеро Маджиоре. А для надежности открыли по ним огонь из автоматов. Пино почувствовал, как у него желудок завязывается узлом. Как? За что? За то, что они евреи. Пино знал, что Гитлер ненавидит евреев. Он даже знал итальянцев, которые не любили евреев и говорили о них с пренебрежением. Но чтобы. Хладнокровно их убивать из-за их религии это было хуже любого варварства. Я не понимаю, и я тоже не понимаю Пино. Но сейчас ясно одно. Евреям в Италии грозит смертельная опасность. Я сегодня утром говорил об этом по телефону с кардиналом Шустером. Кардинал рассказал отцу Ре, что после бойни в Мейне Нацисты потребовали у евреев, проживающих в римском гетто, собрать за 36 часов 50 килограммов золота, обещая им за это безопасность. Евреи собрали золото, свое и то, что дали им многие католики. Но, получив золото, немцы совершили налет на синагогу и нашли там список всех римских евреев. Священник замолчал его лицо исказило гримаса боли кардинал шустер говорит что немцы перевели сюда специальную эсэсовскую команду которая будет вылавливать евреев по этому списку и зачем спросил пино чтобы убить всех до этой минуты пино и представить себе такого не мог в худших своих фантазиях это зло Да, подтвердил отец Рэ. А откуда кардиналу Шустеру известно обо всем этом? От папы, ответил отец Рэ. Его святейшество сообщил кардиналу Шустеру, что ему об этом сказал немецкий посол в Ватикане. И папа не может это остановить? Сообщить всему миру. Отец Рэ опустил взгляд, сжал руки так, что побелели костяшки пальцев. Его святейшество, Ватикан, окружены танками и войсками СС. Если Папа заговорит сейчас, для него это будет равносильно самоубийству. А за этим последует вторжение и уничтожение Ватикана. Но он втайне сообщил об этом своим кардиналам. Через них он отдал всем католикам Италии словесный приказ, открывать свои двери тем, кто ищет убежище от нацистов. Мы, если у нас есть такая возможность, должны прятать евреев и способствовать их бегству». Пино почувствовал, как учащенно забилось его сердце. «Бегству куда?» — отец Рэ поднял взгляд. «Ты когда-нибудь доходил до дальнего конца Вальделеи?» «По другую сторону граперы за озером?» «Нет, там есть треугольник густого леса», — сказал священник. «На первых двух сотнях метров в этом треугольнике деревья и земля принадлежат Италии. Но потом итальянские владения сужаются, и ты оказываешься на нейтральной швейцарской земле. В безопасности». Теперь испытания последних двух недель предстали перед Пино в ином свете. Он почувствовал прилив сил, осознав важность миссии, которую ему поручили. «Вы хотите, чтобы я стал их проводником, отец?» — спросил Пино. «Этих трех евреев, трех возлюбленных чат Господа», — сказал отец Рэ. «Ты поможешь им?» «Конечно, да!» Священник положил руку на плечо Пино. «Я хочу, чтобы ты понимал. Ты будешь рисковать жизнью. По новым немецким правилам помощь евреям рассматривается как измена и карается смертной казнью. Если тебя поймают, то велика вероятность, что убьют». Пино, потрясенный, проглотил комок в горле, но посмотрел на отца Рэя и сказал, «Разве вы не рискуете жизнью, принимая их в касса Альпина?» «И жизнями мальчиков», — сказал священник с трагизмом в голосе. «Но мы должны помогать людям, спасающимся от немцев». «Так считает папа, так считает кардинал Шустер». «И я». «И я, отец», — сказал Пино. Эмоции захлестнули его, как никогда прежде. Он словно собирался исправить страшное зло, пришедшее в мир. «Хорошо», — сказал отец Ре. Глаза его блестели. «Я верю, что ты хочешь помочь». «Хочу», — сказал Пино, проникаясь еще большей уверенностью. Мне тогда лучше пойти спать. Я тебя разбужу в четверть третьего. В половине третьего брат Бормио покормит тебя. В три вы покинете касса Альпина». Пино вышел из часовни. Он чувствовал, что вошел в нее мальчиком, а вышел, приняв решение, мужчиной. Его пугало наказание за помощь евреям, но он все равно горел желанием помочь им. Он постоял перед кассой Альпина, прежде чем войти, посмотрел на северо-восток, на склон грапперры, проникаясь осознанием того, что на нем теперь лежит ответственность за три человеческие жизни: Молодая пара, курильчик Успех последнего этапа их побега зависит от него. Пино посмотрел на массивное очертание граперы на фоне звездного неба и в черную пустоту за ней. «Господи, помоги мне», — прошептал он.